Победа Цезаря над Верцингеторигом 66. Тем временем неприятельские орды, двинувшиеся из страны Арвернов, соединились с всадниками, которых должна была поставить вся Галлия. И вот, когда Цезарь шел в области о окраиной земли Лингонов, чтобы в случае надобности немедленно подать помощь провинции, Верцингеториг расположился с этими значительными силами тремя лагерями милих в десяти от римлян. Созвав на совет начальников конницы, он указал им, что настал час победы. Римляне бегут в провинцию и очищают Галлию. Для достижения свободы в данный момент Галлам этого достаточно. Но на будущее время мир и покой этим мало обеспечиваются. Конечно, римляне вернутся с большими силами и не прекратят войны. Поэтому Галлы должны напасть на них на походе когда они не готовы к бою. Если легионеры будут подавать помощь своим и на это тратить время, то они не смогут продолжать поход. Если же, чего он скорее ожидает, они бросят обоз и будут думать только о своем спасении, то они лишатся не только предметов первой необходимости, но и своего престижа. Что же касается неприятельских всадников, то и сами галы не должны сомневаться в том, что никто из них не осмелится показаться наружу из-за рядов, прикрывающей их пехоты. Для укрепления их мужества при атаке он будет держать все войско перед лагерем и этим нагонять страх на врагов. Всадники дружно кричают, что надо обязать себя священной клятвой, не принимать в дом и не пускать к детям, родителям и женам никого, кто два раза не проскачет сквозь неприятельскую колонну. 67. -е. Предложение это было одобрено, и все принесли эту клятву. На следующий день гальская конница разделена была на три отряда, из которых два стали угрожать римлянам с обоих флангов, а третий задерживал походную колонну с фронта. При об этом Цезарь разделил и свою конницу на три отряда и бросил их на врага. Сражение началось на всех пунктах. Колонна остановилась, а босс был принят легионами в середину. Там, где нашим было трудно и их слишком теснили враги, туда Цезарь поворачивал фронт и направлял атаку. Это задерживало напор врагов и ободряло наших надежды на помощь. А наконец, на правом фланге, германские всадники овладели гребнем возвышенности и сбили оттуда неприятелей. Бежавших они преследовали и многих при этом перебили вплоть до реки, где Версангиторик стоял со своей пехотой. Заметив это, остальные гальские всадники из боязни быть окруженными, также пустились бежать. Всюду идет резня. Три знатнейших идуи были взяты в плен и приведены к цезарю. Начальник конницы Кот, который на прошлых выборах был соперником конвикта Литава, Каварил, который после измены Литавика командовал пехотой, И Эпоридорик, под предводительством которого еще до прихода Цезаря, идуи вели войну с Секванами. 68 Когда таким образом вся гальская конница была обращена в бегство, Товер Сангетурик отвел свое войско, как оно стояло перед лагерем, и двинулся прямо к городу Мандубиев Алессии, приказав немедленно вывести из лагеря обоз и направить след за собой. Цезарь отвел свой обос на ближайший холм и оставил для его прикрытия два легиона, а сам, пока еще было светло, преследовал неприятеля и, перебив в его арьергарде около трех тысяч человек, на следующий день разбил лагерь под Олесией. Осмотрев местоположение города и, пользуясь паникой врагов, которую причинило поражение самой надежной части их армии конницы, он решил обложить Олесию и потому ободрял солдат, Не жалей труда.